Глава двадцать третья. Лицо Лэнгдона было все так же прижато к газону. Агент навалился на профессора всем своим небольшим весом. Странно, но Лэнгдон ничего не чувствовал. Эмоции были притупленные и сумбурные. Чередование горя, ужаса и ярости. Один из самых блестательных умов планеты, его дорогой друг только что убит. На глазах у всех грубо и варварски. Его застрелили за секунду до того, как он должен был объявить о величайшем в его жизни открытии. Трагедия не только в потере человека, но и великого ученого. Теперь мир никогда не узнает об открытии Эдмунда. Внезапный приступ ярости сменился холодной решимостью. Я сделаю все, чтобы найти тех, кто в ответе за эту смерть. Я сохраню твои наследия, Эдмунд, и найду способ вернуть миру твое открытие. Ты знал, проговорил телохранитель прямо на ухе Лэнгдону. Ты шел к подиуму так, как будто ждал, что сейчас что-то произойдет. Я меня предупредили, выдавил Лэнгдон едва дыша. Кто предупредил? Лэнгдон почувствовал, что гарнитура все еще на нем, правда, она вся перекосилась. Наушники, гарнитура что на мне? Аудиогид, компьютер меня предупредил, компьютер Эдмунда Кирша. Он обнаружил странного гостя в списке ад ставного адмирала. Голова охранника находилась совсем близко к уху Лэнгдона, и профессор услышал, как захрипело радио переговорное устройство. Голос в приемнике принадлежал человеку, который говорил быстро, слегка задыхаясь. И хотя Лэнгдон знал испанский не очень хорошо, он смог понять новости неприятные. Убийца скрылся, выход заблокирован. В белом военном мундире. Услышав о мундире, телохранитель, прижимавший Лэнгдона к полу, ослабил хватку. Военно-морская форма, спросил он напарника через переговорное устройство. Белая? Как на счет адмирала? Ответ был положительный. Военно-морская форма, понял Лэнгдон. Уинстон был прав. Телохранитель отпустил Лэнгдона и поднялся. Садитесь, приказал он. Лэнгдон с трудом перевернулся на спину и приподнялся на локтях. Голова кружилась, по груди, казалось, проехал грузовик. Не вдомой тебе бежать, предупредил телохранитель. Лэнгдоны в мыслях такого не держал. Тем более, что над ним навис человек весом килограммов сто сплошные мускулы. Немедленно, гаркнул телохранитель в свой радиопередатчик, после чего потребовал помощи от местной полиции и дорожных патрулей вблизи музея. Местной полиции заблокировать все дороги! Со своей новой позицией Лэнгдон хорошо видел Амбру Видаль. Она все еще лежала на полу у стены. Вот она попыталась встать, но, пошатнувшись, опустилась на колени. — Кто-нибудь, помогите же ей. Но телохранитель теперь кричал куда-то в другую сторону шатра, похоже, не обращаясь ни к кому конкретно. — Включите свет и восстановите мобильную связь! Лэнгдон дотянулся до лица и поправил гарнитуру. Винстон, ты слушаешь? Телохранитель повернулся и взглянул на Лэнгдона с подозрением. Слушаю. Голос Винстона звучал безжизненно. Винстон Эдмонд Тубид. По него стреляли. Нам нужно восстановить освещение и сотовую связь. Ты можешь это сделать или связаться с кем-то, кто может. Через несколько секунд под куполом зажглись яркие огни. Волшебная звездная иллюзия рассеялась. Безжалостные белые лампы освещали помятую искусственную лужайку с разбросанными как попало одеялами. На телохранителя явно произвели впечатление магические способности Лэнгдона. Он наклонился, протянул руку и помог профессору встать. Двое мужчин, освещенные ярким светом, смотрели друг другу в глаза. Агент был высокий, такого же роста, что и Лэнгдон. Голова побрита, мускулы перекатываются под синим блейзером. Бледное лицо с невыразительными чертами, что, впрочем, компенсировало острый взгляд, прожигавший Лэнгдона как лазер. Вы были на том видео в начале. Вы Роберт Лэнгдон, да. Эдмунд Кирш мой ученик и близкий друг. Я Фансико, агент Королевской Гвардии. Представил себя телохранитель на безупречном английском. Расскажите мне все, что знаете о том человеке в мундире. Лэнгдон повернулся к телу Эдмунда, лежащему на искусственной траве у трибуны. Амбровидаль опустилась возле него на колени. Рядом с ней присели два охранника из музея и врач скорой помощи, уже оставивший всякие попытки вернуть его к жизни. Амбра заботливо покрыла тело одеялом. Эдмунда больше нет. Лэнгдон, борясь с приступом дурна, ты не мог отвести глаз от погибшего друга. Мы ему уже не поможем, решительно произнес агент. Рассказывайте все, что знаете. Лэнгдон перевел взгляд на агента. Было ясно, тот, во что бы это ни стало, решил добиться ответа. Лангдон быстро пересказал все, что услышал от Уинстона. Компьютерная система обнаружила, что гарнитура одного из гостей не работает и выброшена. Один из смотрителей нашел ее в корзине для мусора. Сотрудники сразу выяснили, чья именно эта гарнитура, и их насторожило, что имя гостя внесли в список в самый последний момент. Это невозможно! Глаза агента сузились. Список был закрыт для записи еще вчера. Все гости должны были пройти тщательную проверку службы безопасности. Этот гость не проходил проверки, услышал Лэнгдон голос Уинстона. Я был сильно встревожен и быстро собрал данные. Выяснилось, что этот человек адмирал, которого отправили в отставку за алкоголизм, возникший на почве посттравматического стресса после террористической атаки в Севилье пять лет назад. Лэнгдон передал информацию агенту. Взрывы в кафедральном соборе? Агент смотрел на профессора с явным недоверием. Более того, продолжал Уинстон, я обнаружил, что адмирал не был знаком с мистером Киршим. У них не было даже общих знакомых. Я сразу связался со службой безопасности музея, требуя объявить общую тревогу, но получил отказ. Эта информация мне была сказана недостаточной. Нельзя приоровать мероприятие, тем более, что в онлайне за ним следит весь мир. Эдмунд очень много работал над подготовкой сегодняшней программы, и я отчасти понимаю их логику. Но я решил немедленно вступить в контакт с вами, Роберт. Надеюсь, что вы найдете среди гостей этого адмирала, и я бы тогда направил секьюрити прямо к нему. Нужно было действовать более активно. Я подвел Эдмунда. Лэнгдона слегка обескуражило то, что машина испытывает чувство вины. Он оглянулся на покрытое одеялом тело Эдмонда и увидел, что к ним направляется Амбра Видаль. Фонсека не обратил на нее внимания, по-прежнему продолжая допрашивать Лэнгдона. — Этот компьютер случайно не назвал имя морского офицера? Лэнгдон кивнул. — Да. — Адмирал Луисавилла. Услышав это... Амбра остановилась и взглянула на Лэнгдона. Лицо ее выражало нескрываемый ужас. Фонсека заметила ее реакцию и сейчас же подошел ближе. «Синьорита Видаль, вам знакомо это имя?» Казалось, у Амбры нет сил ответить. Она опустила взгляд и смотрела в пол с таким выражением, будто только что увидела привидение. «Синьорита Видаль», — повторил Фонсека. «Адмирал Луис Авила, вы знаете это имя?» Растерянное лицо Амбра не оставляло сомнений в том, что она знает убийцу. Несколько секунд она молчала, застыв, потом дважды моргнула, и ее темные глаза начали проясняться, как будто она медленно выходила из транса. «Нет, мне не знакомо это имя», — прошептала она, переводя взгляд Слендона на своего телохранителя. «Я просто была поражена, когда услышала, что офицер испанского флота может быть убийцей». «Она лжет». — понял Лангден, недоумевая, почему Амбра старается скрыть правду. — Я же вижу, ей известно это имя. — Кто отвечает за составление списка гостей? — жестко спросил Фонсека и сделал еще один шаг к Амбре. — Кто вписал туда адмирала? Ее губы дрожали. — Я... я не знаю. Следующий вопрос агента прервал разноголосый хор телефонных звонков. Ожили мобильники. Очевидно, Уинстон нашел способ восстановить сотовую связь. В кармане Фансики, вибрируя, тоже зазвонил телефон. Агент королевской гвардии достал его из кармана, быстро взглянул на имя звонившего, перевел дыхание и ответил: «Амбровидаль в безопасности». «Амбровидаль в безопасности». Лангдон взглянул на измученную женщину. Она посмотрела на него. Их глаза встретились, и оба долго не отводили взгляд. Потом Лэнгдон услышал голос Уинстона. Профессор, прошептал Гид. Амбровидаль очень хорошо знает, как Луис Авилло оказался в списке гостей. Она сама его туда внесла. Лэнгдону потребовалось время, чтобы переварить эту новость. Амбровидаль сама вписала имя убийцы в список гостей и теперь говорит, что ничего не знает? Прежде чем Лангден успел осознать это до конца, Фонсека протянул свой мобильный Амбре. — Дон Хулиан хочет поговорить с вами. Амбра едва ли не отшатнулась от телефона. — Передайте ему, что со мной все в порядке, — проговорила она. — Я перезвоню ему чуть позже. Выражение лица у телохранителя было такое, словно он не верит собственным ушам. Он прикрыл микрофон рукой и шепотом обратился к Амбре. — Его высочество, принц Хулиан, спрашивает. И что с того, что принц? взорвалась она. Если он собирается стать моим мужем, то должен уважать меня и предоставлять мне свободу, когда это необходимо. Я только что стала свидетельницей убийства. Мне сейчас нужно время прийти в себя. Скажите, что я перезвоню. Пан Сяков уставился на женщину. В его взгляде явно читалось презрение. Потом он повернулся и отошел в сторону, чтобы продолжить разговор. Лэнгдону диалог с свидетелям которого он случайно стал помог открыть одну маленькую тайну. Амбровидаль невеста Хулиана, принца Испании. Теперь понятно, почему к ней относятся как к знаменитости, и рядом с ней все время агенты королевской гвардии. Вот только неясно, почему она отказалась поговорить с женихом. Принц должно быть жуткое беспокойе, особенно если смотрел трансляцию по телевизору. И тут же Лэнгдон сделал еще одно открытие, на этот раз страшное. Боже мой! Амбровидаль связана с королевским дворцом Мадрида. Что это может значить? У Лэнгдона мороз пошел по коже. Он вспомнил о сообщении с угрозами, которое прислал Эдмунду епископ Вальдеспино.